Потом с юга начали приходить известия о диких грабежах, пожарах, выжигавших целые города, массовых казнях всадников, обучителей, торговцев, песцов и арабах, отправляемых в трюмах горгостских кораблей. Цветущие, богатые южные провинции превращались в безжизненную пустыню, и к дивизии, ставшей лагерем у стен Саора, как к последней надежде потянулись люди. Шли всю зиму, в одиночку и семьями, Отец с сыновьями, безоружные и вооруженные. Всадники приводили отряды, ремесленники приходили цехами, сестрархи приводили городские ополчения. И все просили, требовали, умоляли привести дивизию именно к их городу, в их селение, долину, провинцию. В конце концов, Ставр, которому Грон поручил принимать настаивающих на встрече, взвыл. Он пришел к Грону и сказал, что скоро повесится от этих соплей, слез, раздраженных требований и высокомерных указаний, которые обрушивали на него всадники, старосты и сестрархи. Грон хмыкнул и спросил, — Сколько всего собралось? Ставр выудил вощенную табличку, на которой каждый вечер отмечал прибывших. — Если никто не ушел, то почти... — Восемнадцать тысяч! Из них 7000 в отрядах сестрархов и всадников. Все вооружены, правда, в разнобой, и кое-как обучены. И еще почти шесть тысяч — цеховые отряды и просто землячество, вооруженные кое-чем. Остальные — мясо. Гронт задумчиво кивнул. — Ладно, деваться некуда. Придется вешать на шею организацию армии. Больше это делать некому. Слава богу, у этой сволочи Элизия, толковый начальник ополчения... Тысяч на десять пехот и вооружения хватит, плюс ополчение Саора не меньше пяти тысяч. — Уже сила! — Ставр усмехнулся. — Десятитысячный отряд горгостцев слопает эту силу, даже не поморщившись. — Вот наша задача и сделать так, чтобы они застряли, как кость в глотке у горгостцев. Он хлопнул Ставра по плечу. — Ладно, завтра собирай всех твоих просителей. Сколько их будет? Ставр хитро прищурился. — Да сотен пять. Грон присвистнул. — Тогда давай в амфитеатре Саора. Грон смотрел на сидевших на каменных скамьях людей, и ему вдруг пришло в голову, что здесь сидят люди, которые пришли верить в свою судьбу и судьбу Элигии именно ему. Эта мысль заставила Грона вздрогнуть, и на сердце у него слегка похолодело. Он взял себя в руки и шагнул на подиум. — Мое имя Грон. «Есть среди вас кто-нибудь, кто не знает, кто я такой?» Трибуны молчали. Грон обвел сосредоточенные лица суровым взглядом и произнес. «Завтра я начну создавать армию, которая будет способна вымести горгостцев с земли и лиги. Вы можете считать себя умелыми воинами или опытными военачальниками, но для меня и моих командиров все вы — ничто». Чтобы занять свое место в этой армии, каждый должен показать все, на что он способен. И может случиться так, что горшечник встанет выше всадника, а крестьянин выше сестра Тот, кто не согласен, может убираться вон. У него есть время до завтра. Тот, кто останется, должен будет принять мои условия. А как я наказываю за неповиновение, вы уже знаете. Если нет, можете узнать у моих бойцов. Он еще раз окинул их суровым взглядом и, не дожидаясь возмущенных воплей всадников и сестрархов, резко повернулся и ушел с подиума. К утру ушло 18 всадников и трое сестрархов, но их отряды по большей части остались. К тому же к пришедшим поодиночке селянам и цеховым отрядам ремесленников за это время набежало земляков, потому, когда Грон устроил перепись, оказалось, что собралось почти девятнадцать тысяч. Можно было начинать. Туман постепенно рассеивался, и издали стали доноситься крики, ляск и гул сражения. Грон кивнул Гагриту, напоминая, чтобы тот был наготове, и медленно тронулся вверх по заросшему лесом склону. Небольшой холм, за которым стояла дивизия, весь был покрыт лесом, и Грон, перевалив гребень, двинулся между деревьями вниз к небольшой прогалине. Сзади, хрипя и соскальзывая, шагали кони-трубача и троих порученцев. Когда они достигли прогалины, солнце уже разогнало туман, и картина сражения раскинулась перед ними во всей своей неприглядности.